Рафаэль Дамиров. Курсант. Назад в СССР. Книга шестая. Глава первая. Ты это про кого? Котков выхватил у меня бумажки и стал читать. Ого, да тут столько всего. Нелегальное казино, махинации с рестораном, куча каких-то фамилий. Клиенты казино вроде. Целый список. Судя по должностям, люди уважаемые в городе. Ого, даже зам председателя исполкома есть, и зав отделением хирургии Мытько. Мытько уже давно не зав отделением, хмыкнул я. Дубов его по старой памяти так вписал. Или давно уже собирал компромат. Это все в Новоульяновске происходит. Кошмар, куда милиция смотрит, и за всем этим стоит. Хм. Странное имя. «Гоша, Индия». «Почему Индия?» «Из-за этого конверта он убил Дубова». «Похоже на то». Я плюхнулся на стул, обхватив голову руками. Тысяча мыслей промелькнула в голове за пару секунд. Теперь почему-то мне не хотелось ловить убийцу Дубова. Внутри пустота. Руки опустились. «Но я должен довести начатое до конца». «Сейчас я прежде всего мент, а потом человек!» «Черт! Правильно ли это?» «Поехали!» Я решительно встал, взял конверт у Каткова и вышел из кабинета Дубова. В коридоре столкнулся с хозяйкой квартиры, про которую за всеми этими удивительными находками успел как будто подзабыть. Та уже была без огурцов на лице. Вместо этого измазала щеки и нос чем-то белым, с запахом ромашки. Заканчивала, как она это назвала, с лицом. «Елена Васильевна», — сказал я на ходу, — «спасибо, мы закончили». «Как уже?» — удивилась та и засеменила за нами чуть не запнувшись о жирного кота, что норовил вновь потереться о ногу. «Надеюсь, больше меня не побеспокоит. Мол, если мы так быстро уходим, то обязательно вернемся». Но с таким громким и непростым делом, как убийство зампрокурора в провинциальном городке, ничего нельзя гарантировать. «Тоже надеюсь, но не обещаю. Постараемся не нарушать ваш траур по супругу. А музыку бы выключили. Уж очень она веселая какая-то. Неправильно это. Девять дней еще не прошло». Я быстрым шагом направился к выходу, расслышав, как вдова что-то недовольно бурчала догонку. До УВД ехал, как в тумане. «Осторожно!» — крикнул Котков. «Нам же красный!» И я нажал на тормоз. Шины взвизгнули, я подался вперед, клюнув носом. Вовремя. Чуть не протаранил поперечный запорожец, что испуганно выскочил прямо у меня из-под колес. «Боже, Андрей!» Катков вцепился в панель приборов обеими руками. «Смотри на дорогу! Что с тобой? Это все из-за конверта?» «Все нормально, Леха», — тихо проговорил я, играя желваками. «Прорвемся. Вор должен сидеть в тюрьме. Пусть даже я его уважал. Это, конечно, не мое дело, но почему ты так печешься из-за этого бандита?» «Сам не пойму, Алексей. Как бы тебе сказать, мужик он правильный, что ли?» «Был». Дальше доехали без происшествий. Машину остановил возле крыльца между канареечным Уралом с коляской и таким же расписным бобиком. Посидел несколько секунд, размышляя. Повернулся к Каткову. «Слушай, давай не будем говорить пока Горохову про конверт. «Это почему?» — опешил Алексей. «Важное обстоятельство. Там столько компромата на этого Гошу собрано, и то, что ресторан он к рукам прибрал, и прокатран его подпольный, все так подробненько изложено». Я немного помолчал. «А еще там написано, если ты заметил, что крышует Гошу контора в агентурных целях, так сказать». Этот Гоша работает на КГБ? Еще сильнее, озадачился Катков. Нет. Но в его заведениях много интересных для конторы клиентов крутится сразу в одном месте. И форцовщики, и валютчики, и номенклатурщики, и прочие проворовавшиеся функционеры собираются. Представляешь, как удобно держать всех под колпаком сразу. И что? Ты переживаешь за их агентурные связи? Не пойму. Фактически, это письмо может подлить масло в огонь. МВД с конторой сейчас и так в контрах. Если эта информация попадет в руки Щелокову, он попытается использовать ее в своем крестовом походе. Не для наведения порядка вовсе. Я бы не хотел все усугублять. Одно дело все-таки делаем. Ну, не знаю. Неуверенно пробормотал Алексей, покрутив пуговку на рубашке. А как же мы Гошу тогда возьмем? Других доказательств нет, что он Дубова убил. Так это тоже не доказательство. Так, косвенная улика. А с Гошей я сам разберусь. Обещаю. Он ответит за убийство по полной. Как скажешь, Андрей? вздохнул Катков. «А что же тогда мы Горохову скажем?» «Увидишь, то, что Дубов под Гошу копал, я не стану скрывать. Это ведь мотив». Мы тем временем зашли в здание и поднялись в восьмой кабинет. «Вы уже?» — удивился Горохов, отхлебывая чай из граненой посудины в серебристом подстаканнике. «Нашли что-нибудь?» «Нет, но вдова Дубова сообщила нам очень интересную подробность». Оказывается, ее супруг намеревался прикрыть незаконный бизнес Гоши Индия. Это местный авторитет который Горохов хотел еще отхлебнуть чаю, но рука его застыла со стаканом на полпути. Он самый. Глеб Левович собирал на него компромат, который собирался передать руководству МВД СССР. МВД? Следователь вскинул на меня бровь. А почему не в Генеральную прокуратуру? Потому что Гошин бизнес находится под прикрытием КГБ. Я вам как-то рассказывал уже. Вы сами знаете, что прокуратура не будет лезть в такие дела. Руденко с Андроповым на короткой ноге. А вот товарищ Щелоков на смежную структуру уже давно зуб точит. Ясно. И ты думаешь, что есть вероятность, что Дубова убил Гоша? Не сам, конечно, лично но его подручные. Вот это поворот. Горохов отставил недопитый стакан и энергично растер виски. Но ты же понимаешь, Андрей, что если бы мы даже нашли этот самый компромат, этого совсем недостаточно, чтобы прижучить Гошу. Ну, собирал дубов в бумажке против бандита, ну и что такого? Работа у него такая. Прямых улик нет. Понимаю. Поэтому Гошу брать пока рано. Нужны еще доказательства. Так. Горохов задумался. Я переговорю с начальником областного УВД. Пусть организуют наружку за Гошей. И нужно найти еще свидетелей, кто общался с Дубовым перед смертью. Наружка ничего не даст, пожал я плечами. У Гоши маршрут один. Дом, ресторан, дом. Он даже в Катране не появляется никита егорович кивнул даже не удивляясь что я про гошу столько знаю я многим с ним делился еще тогда при поиске душителя тогда роем землю кровь из носу нам нужна еще доказуха а что если местные оперативники отработают гоша на окружение боем так сказать хлопнутых обнары наверняка их есть за что прижать В крайнем случае, по подозрению, в каком-нибудь надуманном грабеже можно задержать. Если что, потом отпустим, мол, ошибочка вышла». Горохов прям меня удивил. Ярый законник теперь готов был не побрезговать мерами не совсем законными. Фраза «цель оправдывает средства" для него становилась все ближе. «Не получится», — замотал я головой. Пока милиция не трогает их, потому что есть негласное соглашение с конторой. Вряд ли местные пойдут на его нарушение. Ты прав, Андрей Григорьевич. Нам нужно что-то такое, что прямо укажет на Гошу. Только тогда камень с места сдвинется. Есть мысли? Пока нет. Но будут. Голос мой звучал уверенно. Вечер. Зал ресторана «Октябрь». «Я вас провожу», — суетливый официант, кивая головой, как китайский болванчик, попытался протиснуться вперед меня. «Не надо». Я бесцеремонно отстранил его рукой. «Я знаю, куда идти». Лавируя между столиков с праздными посетителями, что беззаботно подтягивали вино под легкий джаз, доносившийся со сцены, я направлялся к единственному в зале диванчику. На нем, закинув ногу на ногу, на обивке из черной, уже потертой кожи, восседал Гоша. Рядом два мордоворота. Стоят как истуканы, даже глаза у них не мигают. Гоша, как всегда, элегантен, почти при параде. Пиджак, отделанный змеиной кожи отливал серым хищным блеском. Видный пиджачок такой. Ого! Завидев меня, Гоша встал навстречу. «Привет, курсант!» Он протянул руку. Я сухо пожал ее в ответ. «Можно?» — кивнул я на диван. «Конечно. Садись. Что выпьешь? Вино, коньяк или, быть может, шампанского, если повод какой? Водка есть?» «Конечно». Гоша удивленно махнул официанту, который все-таки на всякий случай увязался за мной и теперь стоял и поглядывал на нас из за колонны. Знал, что с приходом нового гостя его услуги обязательно понадобятся. «Случилось чего?» «Дубова убили», — добавив твердости в голос, проговорил я. «В курсе», — кивнул Гоша. «Поэтому ты снова в Новоульяновске». «Скажи, последнее время он часто захаживал к тебе в Катран?» Вопросом на вопрос ответил я. Гоша нахмурился. «Было дело. Глеб Львович — мужик правильный, но Азартин слишком, не всегда мог вовремя остановиться. А что? Я и сам видел его за игрой. Случалось. Да так, ничего. Связи его отрабатываем. Знакомых, друзей. С кем он общался в твоем заведении? А хрен его знает. Гоша пожал плечами. Я же сам там не бываю. Если хочешь, наведайся. «Поспрашивай, народ, только аккуратненько. Я все организую». Я смотрел на Гошу. У него не дрогнула ни одна жилка. Голос ровный, спокойный. Даже помощь мне свою предложил в расследовании убийства. Вот гад. «Обязательно схожу». Кивнул я, а затем неожиданно спросил. «Сколько он тебе задолжал?» хм Гоша удивленно вскинул на меня бровь. «Ты про это уже разузнал?» «Шустрый! Не растерял хватки на столичных харчах!» «Так сколько?» «Это были наши с ним личные дела, курсант!» «Давай не для протокола, по старой дружбе, так сказать!» «Чуть больше трех тысяч. Рублей?» «А чего же еще?» — ухмыльнулся Гоша. «Черт! Мои догадки подтвердились!» Дубов проиграл Гоше крупную сумму и после этого решил слить кредитора. Собирал на него компромат, чтобы избавиться от долгов и от мафиозника одним махом. Получается, что у Гоши были очень веские причины его убрать. «Ты, наверное, расстроен, что его убили?» Я внимательно смотрел за реакцией Гоши. «Почему?» «Другом я его никак не могу назвать. Он был моим клиентом. Не более. Уважаемым клиентом. Но по каждому убиваться я не стану». «Как почему? Теперь некому вернуть себе такой крупный долг». Гоша улыбнулся одним уголком рта, будто сдерживал ухмылку. «Не обеднею. Давай с тобой лучше выпьем». Он плеснул полную стопку, поднял свою с коньяком, но я залпом опустошил свою, не дав ему возможности чокнуться со мной. Закусил горячей котлетой по-киевски, которую уже приволок официант. Ладно, я встал, еще не закончив жевать. Мне пора, увидимся. Ты что? Гоша вскинул бровь. Даже не посидишь со мной? Уже уходишь? Работа. Ночь на дворе. Какая работа? А чего приходил тогда? Я думаю, ты знаешь, зачем я приходил. Я развернулся и пошел прочь, кивнув напоследок. Увидимся. Бывай, курсант. Странный ты сегодня. Я вышел из ресторана с тяжелыми мыслями. Теперь нисколько не сомневаясь, что убийство Дубова дело рук Гоши. Я прокрутил в памяти последние события и вспомнил, что сосед Печенкина по гаражу рассказывал, что перед смертью алкашек ему поведал о некоем мужчине, что предъявлял ему за карточный долг. На мужчине был пиджак со змеиными карманами. Все тогда сочли это сказками, бахвальством по пьяни. Совпадение? Много ли таких пиджаков в Новоульяновске? Думаю, что лишь один. Черт, неужели и алкашика Гоша прирезал? Но зачем? Слишком мелко для него. Да и не стал бы он морать руки сам. Или все-таки стал бы. Тогда, выходит, я его недостаточно хорошо знаю? Да и не должен я его хорошо знать. К чему обманываться? Может, ему доставляет удовольствие самому разбираться со своими должниками? Тогда все сходится. «Твою мать! Голова кругом!» А водка хорошая. Немного расслабила. Я вышел на крыльцо ресторана. Ко мне подошли двое. Одета неброско, но ладно. Морды вроде бы приветливые, но в глазах холодок. «Закурить не будет?» Я огляделся. Улица опустела. Фонари лениво отбрасывали тусклый свет на тротуарчик перед гостиницей. Рука невольно потянулась к поясу, где обычно висела кабура, но сейчас там пусто. «Не курю», — буркнул я, примериваясь выбросить двоечку в морду ближайшего. Второго сразу ногой надо бить, пока нож не успел вытащить. «Извините», — улыбнулся тот, и двое прошли дальше. «Бляха! Нервы что-то сдают». Чуть людей не покалечил. Полдень следующего дня. УВД города Новоульяновск. «Зачем вы избежали от сотрудников милиции?» Горохов сверлил взглядом хрупкую фигуру, вжавшуюся в стул. «Я не знаю», — всхлипывала беглянка Лида. Ее накануне вечером задержал Погодин. Пряталась она у своей сестры. Ума не хватило укрыться получше. «Я испугалась, что меня посадят. Испугалась!» «Если вы не виноваты, то вам нечего бояться!» Горохов незаметно кивнул Свете. Та, приняв знак, встала и подошла к задержанной. «Успокойтесь, Лида. Мы все хотим только одного, чтобы убийца Глеба Львовича понес наказание по заслугам. А сейчас мы с вами побеседуем». Лида затравленно подняла глаза. После ночи, проведенной в КПЗ, она казалась совсем сломленной. Наедине поговорим. Света многозначительно обвела нас всех взглядом. Мы все поняли и вышли из кабинета. Минут сорок слонялись по коридору УВД. Следователь уже даже ворчать начал, что, мол, Светлана Валерьевна хватку теряет. Раньше ей хватало и двадцати минут с задержанными побеседовать, чтобы те признались во всем. Наконец, дверь распахнулась, и на пороге появилась света. Она вышла в коридор и, прикрыв за собой дверь, потихоньку проговорила, собрав нас в кружок. Личность, она неоднозначна. Психика неустойчива. Морально-нравственные ориентиры, хоть и четкие, но присущ циклотимный тип акцентуации характера. — А по-русски, Светлана Валерьевна, — поморщился Горохов, — я эти ваши научные ругательства не понимаю. «Да, простите, мне так легче думать». Другими словами, сегодня она один человек, жизнерадостный и веселый, а завтра или через месяц, или через час даже, совсем другой, депрессивный и злой. Причем смена настроения происходит без всяких видимых причин. «Она что?» — округлил глаза Котков. «Ненормальная? Ее в дурку надо?» В психиатрии такой тип акцентуации не является отклонением, задумчиво проговорила Ожегова. Но это осложняет мне работу. Вы просто скажите, Светлана Валерьевна, запыхтел Горохов, могла она в силу своих этих самых сдвигов убить Дубова. Теоретически могла, но не факт. Вот обрадовали. Никита Егорович поскреб макушку и ослабил галстук. Хотел вытереть ему лоб, но вовремя опомнился и выпустил его из рук. «А нам-то что прикажете делать? Отпускать?» «Пока да», — кивнула Света. «Тем более оснований держать ее нет. Не так ли?» «Да я и без вас это знаю», — вздохнул Горохов. «Отпустим. Под подписку о невыезде. Кстати, по обыску. Что в ее квартире?» Это уже адресовалось мне. «Я же вам говорил, Никита Егорович, утром еще провели. Ничего интересного. Ножи все с кухни изъяли. На экспертизе у Каткова сейчас». «Алексей?» Горохов недовольно повернулся к криминалисту. «А ты чего молчишь? Ничего не хочешь мне рассказать?» «А что я?» — попятился Катков. «Жду вашего постановления о назначении экспертизы». Без документов скрывать упаковки не имею права. Тьфу ты! Горохов даже отвернулся, будто и вправду собирался плюнуть на пол. Откуда же ты такой правильный, Алеша? Мухой в лабораторию и сличай клинки ножей с повреждениями на одежде Дубова. У вас научился быть правильным, оправдывался Котков. А постановление-то будет? Иди уже! Замахнулся Горохов, грозя кулаком. Понял, не будет. Пошел исследование проводить. Только ты там тщательно все посмотри, Алеша. Это, конечно, Никита Егорович. Но вы на результаты слишком надежд не возлагаете. Там только по общим признакам сравнивать можно клинки с повреждениями. Даже если совпадут, таких ножей уйма, что под совпадение подойдут. Да признаки неточные, плюс-минус километр. Потому и называются. Общие. Брысь. Котков умчался в криминалистический отдел, а Горохов тихо меня спросил. «Чего он там задвигал про километр?» «Что-то я не совсем понял, Андрей». «Он имел в виду, что максимум вывод по экспертизе будет такого плана. Дескать, нанесение повреждений одним из представленных на экспертизу ножом не исключается». «Так себе вывод», — поморщился следователь. — Согласен, — кивнул я, — но современная трассология пока на большее не способна. Я прикусил язык, пока не сказал чего-нибудь про будущее. — А это кукушка, — Горохов кивнул на дверь, — пусть пока в кабинете посидит. Пока Катков дырки с ножами сличает. А там посмотрим. Отпустить всегда успеется.